Глава 13. У подъезда стояла карета с откидным верхом, и так и кабриолет, на конной тяге в две лошадиные силы. По-моему, так и называют сландо, а может и нет. Со всей галантностью, на которую хватило фантазии, я помог дамам усесть в экипаж, а забрался сам. Лерка Сморозова и сели сзади, ну а я вперёд. Получалось, что они едут лицом вперёд, а я вперёд спиной. Василий Голубчик, отведя нас для начала в салон мадам Зайцевой, обратился к кучеру Графине. С превеликим бодро ответил Василий и кив поштронулся. Юсияттис сделала лёгкие движения пальцами в воздухе. Он нас не слышит, господа, сообщила она нам. Прежде всего, я бы хотел поинтересоваться, какой суммы вы располагаете, Александр Константинович. Я посмотрел на Лерку, та еле заметно пожала плечами, мол сам думай. Я не стал мудрить, а сказал всё как есть, что денег у нас на всё на свете осталось 60 рублей с копейками, что других денег нет и где взять, пока не представляем. "Что ж", промолвила графиня несколько задачно. "Если просто для жизни скромной, то на несколько лет хватит, а вот на учёбу?" Она задумчиво замолчала. "Ну, я думаю, мы что-нибудь сообразим", довольно бодро высказался на эту щекотливую тему моя напарница по приключениям. «Полагаю, нам сегодня особенно шиковать не стоит», — осторожно предположил я. «Пару платьев, две, может быть, три пары туфель, пара шляпок, плащ, хотя бы одни перчатки», — озвучил минимальный набор покупок шефствующей над нами графиня. Ну и тут она игриво покрутила пальчиком в воздухе. Как мне показалось, я понял, о чем речь, поэтому просто кивнул. Ольга Пауна обратилась к ней Лерка. «А о какой сумме мы сейчас говорим?» Морозова ненадолго задумалась. Благая речь будь ты тя четверть вашего бюджета. Если один поход по магазинам сожрёт 25% имеющихся, считай, всех, которые есть денег, то тут есть над чем поразмыслить. А где 25, там и 30, опять же и Морозов может ошибаться в графине всё-таки, ей про цены думать не по чину, да и Лерка может чего-то ещё захотеть. Так что не факт, что уложимся в четверть бюджета. АКР рассуждал подобным образом, Лерка тоже что-то своё обдумывала. Я обдумала. Ольга Павловна, а скоро ли здесь у вас холода наступят? Графинис с некоторым изумлением посмотрел на Лерку. Право, удивите, Валерия Константиновна, вот вы люди из тех мест, где зимы-то, наверное, не бывают, вспомнили, а это впрямь чуть не забыла. Но до холодов ещё месяца 4, а то и побольше. А мороза не только в декабре, да и то, если будут. Мы с Леркой приглянулись. Как ты, если будут? Мы разве ни в тайге сейчас? Мороза уже поняла наш недоумение по-своему. Морозы — это когда вода от сильного холода превращается в лед. Как в вашей Магелланике. Только у нас не столько лед, сколько снег. Снег — это, увидите, вам понравится. Она улыбнулась, как я, наверное, думала, таинственно. Да, и у нас выпадает его вершка на три, а не версты, как там. Тут она махнула рукой куда-то в сторону, наверное, на Магелланику показывала. Я покивал, а Лерка спросила. А три вершка — это сколько? Графиня что-то прикинула в уме и показала руками нечто размером сантиметров сантиметров. Двенадцать-пятнадцать, но, видимо, смутилась и сказала. Но это за всю зиму, да и не каждый год. Ага, проговорила Лирка, то есть у нас на приобретении теплой одежды где-то месяца три еще есть. Морозу чему-то удивился, секунд через пять ответила. Да, это очень мудрый подход. У нас, говорят, готовь сани летом. Когда она объясняла, что сани такая повозка для поездок по снегу, мы не стали ей говорить, что мы на самом деле знаем. Пусть пока думает, что в Австралии очень тепло. Ну или хотя бы просто тепло. А между тем мы уже въехали в пригород. Я даже некоторые дома узнавал, но повернули мы всё равно на незнакомую улицу. Ольга Павловна обратила в Лерка графини: "А зелёный цвет это сейчас мода такая?" "Боюсь, не совсем понимаю вас, Валерия Константиновна. Я сначала тоже не понял, но у меня были на то совсем другие причины. У Лерки платья коричневые. Тут, как говорится, дарёному коню в зубы не глядят. А её сиятельство в тёмно-зелёном, ну, в зелёном и в зелёном что-то такое." Не то, чтобы я этого не заметил, просто значения не придал, а Лерка вон как повернула. «Я, Ольга Павловна...» — Лерка сделал крохотную паузу, но договорить не успела. «Валерия», — перебил ее графиня, — «давайте условимся. Если рядом нет посторонних, называйте меня просто по имени. Так право слово мысли полегче излагать будет». «Хорошо, Ольга». Моя напарень случезарно улыбнулась. «Так вот, я хотела спросить, платье каких расцветок сейчас предпочтительно в обществе?» Ох, ты как завернуло. Дворяне, что с них взять? Не могут они по-простому. И обязательно надо вот такое вот куртологическую словесную конструкцию забабахать. Блин, а ведь и мне тоже придётся вот так вот, как они. Ах, вот о чём. Морозова, по-моему, даже вздохнула с облегчением. Вы про моё платье? Ну так это не дань моде, это знак моей принадлежности к магии жизни. Лерк всем своим видом изобразил недоумение. Наш собеседник поняла это и пояснила. В нашей школе обучение студентов разделено на факультеты по стихиям: маги воды, огня, воздуха, земли, металла и дерева. Магов дерева чаще называют магией жизни, потому что целительству там посвящается львиная доля времени. Магия жизни это лирк слова на вкус попробовать, типа звучит или нет. Звучит, кстати сказать, очень даже благородно и мягко так. А как распределяют кого куда? спросил я. А это Александр Константинович по способностям. «У кого к чему предрасположенность больше?» «Ваше сельство», — сказал я, демонстрируя легкое неудовольствие. «Вы вот, давеча сестрица моей, наказывали вас только по имени величать без отчества, а значит, меня Константиновичем. Ого, так вот, да?» И засмеялся. «А то, чего доброго не поймет, еще что прикалываюсь». «Ах, простите, простите, дорогой Александр, я не хотел вас обидеть». Морозовой шутка понравилась, она даже для пущей убедительности молитвенно сложила руки. «Я же решил углубить процесс». с нарочитой обидой на лице я его просил. Хотите заслужить прощение? Очень, очень хочу, продолжила игру графиня. В искуплении будьте теперь называть меня просто Сашей, сказал я грозно, сдвинув брови. Может, когда-нибудь и буду, произнесла она всё ещё шутливо, но уже совсем по-другому. Только уж больно в второй психи событии, дорогой Александр. Графиню улыбался мне как-то уж слишком игриво, а вот Лерка-то совсем улыбаться перестала и посмотрела на меня как на предателя. Про себя же я отметил, что хоть и сболтнул чего-то явно лишнюю на аванс получил нехилый. Ладно, будем посмотреть. Между тем прибыли. Вход в салон мадам Зайцец украшала почти такая же вывеска, как и у Константина Александровича. О, так ведь и к нему тоже надо. Он шмотки мои ушить обещнул, и вот за ними и надо. Я не очень люблю шопинговать, но Лерка зачем-то настояла, чтобы пошёл с ними в салон. Морозова при этом насмешливо на меня поглядывала. что уж ее веселило в ситуации, самому мне ни в жизни не догадаться, а она не говорила. В салоне стояло штук семь манекенов с надетыми на них платьями. Предполагалось, наверное, что это разные фасоны, вот только я особой разницы между ними вообще не видел. Нет, ну конечно они отличались и отделкой, и цветом, и материалами, наверное. Но в целом одно и то же. Лерка также богатством выбора не впечатлилась, поэтому начала задавать хозяйке салона разнообразные вопросы. Детали я все равно не понимал, но рассудил, что, скорее всего, Лерка хотел, чтобы я про цены послушал. Вот это как раз в нашей ситуации будет совсем не лишним. Но пока они говорили только про выточки, оборки, манжеты и еще какую-то конетель. Нет-нет, буквально, про конетель. Хозяйка спрашивала, надо ли что-то там конетелью обшивать, и какой именно конетелью. Бред какой-то. Потом Лерка начала что-то рисовать на листе бумаги, при этом Зайцева с Морозовой с живейшим интересом наблюдали за ее художествами и что-то при этом уточняли. создавал впечатление, что Лерк их просто поразила чем-то до жути оригинальным. После того, как мадам Зайцу на Леркин вопрос, сути которого я не понял, ответил утвердительно, её сиятельство запросило и для себя такое же, только зелёное. Ну, кто бы сомневался в магии жизни? По результатам переговоров Лерки полагалось явиться через 2 дня на примерку. Великолепно. А мне как раз через 2 дня за сапогами. Пока я вспоминал, когда и куда мне надо идти за сапогами, разговор у женщин переключился на амазонок. Оказывается, это совсем не какие-нибудь женщины-воины, а очень даже костюм для верховой езды. Вот ж никогда в них подумал. Но тут оказалось, к величайшей радости Лерки, кстати, что чего-то там завалялось на складе. Мадам Зайцева удалилась, а её ней сиятельство Ольга Павловна, имея оба глаза размером с семикопеечную монету, начала что-то яростно нашёптыть моей сестре прямо в ухо. На что получил ответ следующего содержания: "У нас в Кернсе такие костюмы почти все девушки носят". Графиня в некотором обалдении замолчала. Через пару минут появилась дама-кутюрье и принесла женский брючный костюм. Вот так, ни много ни мало. Лерка внимательно его осмотрела, приложила к себе и пожелала померить. Хозяйка любезно пригласила ее в соседнюю комнату. Мы с графиней остались. Александр Константинович, игнорируя все предыдущие договоренности, обратился ко мне Морозова. «Это правда?» «Что именно ваше сельство?» Морозово недоуменно глянуло на меня. Александр, мы же условлились с вами, что вы будете обращаться ко мне без титулования, просто по имени. Да-да-да, помню, помню. Только это вы первые сейчас начали. Кто меня Александром Константиновичем обозвал, не помните? Она смутилась. Вы уж простите великодушно, только ответьте, это правда? И почти сразу уточнила, что все девушки в Австралии одеваются в мужскую одежду. Вот так сразу не ответишь. Пришлось влево вправо мозгами пороскинуть. Не совсем так, Ольга, начал я. Такой костюмчик наверняка есть у каждой, но постоянно они их не носят. Так иногда надевают. Я сначала подумал перечислить случаи, для которых девушки надевают джинсы или другие штаны, но что-то меня остановило. Для конных прогулок, спросил я графиню. В основном, подтвердил я её догадку, а сам подумал, что как раз для этого в последнюю очередь. Появилась Лерка в сопровождении госпожи Зайц в голуфе, в сочетании с её туфельками зрелище было ахлое. Ещё на ней был надет довольно милый жакетик, такого шоколадного цвета, как и штаны. Покрутившись перед зеркалом, Лерка сделала заключение, что ей просто необходимы сапоги. Как она выразилась, сапожки. Причём срочно. Потому что она намеревалась так в этом наряде и продолжить поход по магазинам. Это уже я так сказал. Лерка посмеялась, а Заяц и Усморозовы промолчали. Наверное, не поняли. Ответ на вопрос о цене ввёл меня в ступор. Я никак не мог в уме прикинуть, сколько это... Три полуполтины. Мы с Леркой молчали. Я-то считал, а что делал Лерка, я не знаю, наверное, тоже. Так вот, госпожа Зайцев расценила наши безмолвия по-своему, цена упала до трех-двух гривенах. Тут дела с вычислениями пошли быстрее, но мне все равно было не ясно, неужели этот костюм довольно приличный, кстати, стоит всего шестьдесят копеек. Я переспросил. Дама Кутюрье подтвердила цену, мы с Леркой радостно согласились. Так, теперь сапоги. Лерка была не прочь так идти в этом наряде. В качестве аргумента она применяла идею о том, что Сапогину нужно прямо костюм подбирать, и не по памяти. Но вышевание Зайцевой и Морозовой на предмет несообразности её внешнего вида текущим моменту не позволило хотелкам удержать победу над здравым смыслом. Я тоже собирался принять участие в убеждении своей подельницы, но тут графиня решила всё обещанием вернуться сюда позже. Вот так просто. Лерка грустно вздыхая пошла переодеваться. Походу ей порядком надоело ходить в одном и том же платье целую неделю или сколько мы уже тут. Чудовищно унылый Лерка на борту, наш экипаж двинулся дальше по маршруту. Хотя, правды ради, следует отметить, что изначально графине не планировало посещать лавки и салоны в другой последовательности. На радость моей напарнице по приключениям, следующей остановкой была объявлена Сапожная мастерская. По прибытии на место нас ожидало несколько сюрпризов. Во-первых, прямо по соседству находилось заведение, в котором мне шили сапоги. Во-вторых, мы попали в очередь. Там уже кто-то припарковался на повозочке попроще. И этими кто-то оказалась семья одной довольно юной барышни, прибывшей сюда с теми же намерениями, что и мы. Пока хозяин салона вместе с почтенной Матроной, по-видимому, матушка этого милого создания, обсуждали возможные варианты фасонов и материалов, сама девица наблюдала за процессом с явным интересом. Пожилой господин, сидя на стуле возле окна, Напротив, со скучающим видом созерцала реальность. Реакция на наше появление была вполне предсказуема. Хозяин немедленно секунды позвал приказчика и придал в его руки заботу о клиентах рангом пониже, чем графиня. Тех, к слову сказать, ни капельки не удивились такому повороту дел. Более того, дама, почувствовав превосходство над менеджером, с новыми силами начала дебаты об обуви. Раскланившись с Морозова, Игнат Миронович обратил свое внимание на ее протеже, то бишь на Лерку. Узнав причину нашего визита, как будто кто-то приходил к нему с другими целями, хозяин сама лично смотался в подсобку и приволок оттуда пар 5 различных туфель. Третьим сюрпризом оказалось то, что 4 пары по размеру подошли как родные. Оставалось только выбрать, а вот это и вызывало у Лерки настоящее затруднение. Она крутилась в них и так, и эдак и всё никак не могла ни на что решиться. В конце концов, устав ждать, я поинтересовался стоимостью изделий. И когда Смир он ещё обратился к хозяину Морозову: "Господа стеснины в средствах, поэтому прошу, дайте им хорошую цену". Мироновъ шкинулся в объяснение различных нюансов, наверное, полагает, тем самым запудрить нам мозги. Напрасный труд, мы ведь всё равно ничего не понимали ни вдешних ценах, ни в материалах, о которых шла речь, ни о популярности фасонов XVIII века или XVII, да без разницы. Всё равно это всё по нашим меркам устарело ещё при царе Горохе. Короче, по полтиннику за пару Лерк забрала себе две. А вот пятый сюрприз огорчил. Сапог ты не оказалась. Так ветищу и все возможные варианты исполнения лёгкой безаппарационно от металла. Когда же она сама попытался объяснить, как выглядит сапоги её мечты, Игнат Миронч недумённо посмотрел на Ульгу Павловну и перенаправил нас к конкурентам. Оказывается, такое совершенство свободно можно купить там, где шьют самые сапоги. Мужской покрой вот и вся разгадка. Расщехлив наш семейный бюджет на полновесный рубль, Лерк стала обладательницей пары довольно милых сапог. Но это есть носить с глифы, брюки в сапоги, как сказал бы подполковник Ривега. Подельница совсем было уж собралась ехать назад за шоколадным костюмчиком, но Морозов что-то прошептал ей на ухо, и та, подумав, согласилась. До третьей точки нашего маршрута мы ехали молча. А по прибытии Лерк бросил мне: "Сашенька, ты здесь нас обожди". Это почему ещё не понял я. Ну, вы с Василием пока тут обсудите, как вчера Зенит с Рубином сыграли. Или еще что-нибудь. Что обычно парни обсуждают? Бои без правил, вот и поговорите, а мы пока что без вас. А-а-а, вон оно ну че. Те самые штучки. Ладно, тогда туда и прадо идти не стоит. Не поймут. Ждали мы их минут двадцать, а то и все тридцать. Василий оказался интересным и в меру словоохотливым собеседником. Он уже слышал про вчерашний инцидент с Трофимом. Я так понял, что это чуть ли не единственный вид спорта за событиями, в котором следить стараются все. Да и нет здесь других-то. От него я узнал, что какой-то молодой барин трошку вчера развёл по ветру, предварительно левым мизинцем выбив ему все зубы и порвав на лоскутки для кукол. Определённо трошку здесь любят. Когда Василий живописно рассказывал особенно полюбившиеся ему моменты из нашей вчерашней схватки, из салона мадамских штучек незаметно появились обе барышни. Лерка несла в руках три разнокалиберных свётка. Полагаю, спрашивают, что в них будет не только бестактно, но ещё и опасно. Ваше сиятельство, а у вас тут на рынке баи бес правил проводят? спросила она у Морозовой, причём так, как будто была совершенно не в курсе. "От чего ж бес правил барышни?" удивился её неосведомлённости Василий. "Всё по честному, по согласию, до первой крови, тогда первой крови на лопатке, так на лопатке, всё по совести". «Ольга Павловна, а может заедем посмотреть?» — с надеждой во всем своем облике спросила Лерка. «Господа, право не стоит», — обломала ее графиня. «Я знаю, чем это кончается, да и не проедем мы там, пешком идти придется». «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — начала конючить Лерка. «Ну, хоть одним глазком. Я никогда-никогда не видела больших рынков». Тут она сделала глаза, как у кота в сапогах из старого Шрека. Поскольку Графиня широко не смотрела, да и вообще возможности познакомиться с творчеством Диснея не имела, то естественно, мироломстве, стоящем за этим взглядом не догадывалась, поэтому купилась на неё моментально. Ну ладно, только давайте не долго и весь рынок смотреть не будем, по крайней мере, не сегодня. Спасибо, спасибо, спасибо, залепетала коварная путешественница между мирами. И ведь мордашку такую счастливую сделала, что со стороны, наверное, могло показаться, что добрая тётушка только что облагодетельствовала бедную родственницу из провинции. Мы снова расселись в лондо, Василий тронул поводья, и лошадки неспешно покатили наш экипаж. Я посмотрел на сестру, на лице у нее застыла блаженная улыбка, но вот во взгляде никакой наивности не угадывалось. Что-то она задумала. Знать бы что? Ольга, обратилась вдруг она к графине. А нельзя ли мне где-нибудь здесь ридикюль приобрести? Валерия, графиня была озадачена, я не расслышала слово, которое вы сказали. Ридикюль, с готовностью повторила та. «Ридикюль!» — по слогам проговорила Морозова. «А что это? По-французски-то смехотворный, на самом деле!» «Смехотворный?» — Лерка уж перекосила. «Примерно так», — проговорила графиня, но уже не так уверенно. «Понятно», — Балерия внешне успокоилась. «А на самом деле такая маленькая сумочка, в которой девушки носят...» Она посмотрела на Морозову, что-то поразглядывала и добавила. «Разные разности». «Я думаю, это можно будет устроить», — задумчиво сказала хозяйка экипажа. Да, как раз по дороге. По дороге-то вообще-то очень мягко сказано, потому что мы почти сразу же приехали. Похоже, тут располагался какой-то квартал, ну, не ремесленник, а как бы это сказать, бутиков средней руки, что ли. Наверняка даже здесь, в уездном городе, а по нашему райцентру, скорее всего, имелись магазинчики поприличней. Вот рубль за 100, сам от морозу не выйти хотя вальвывается. Или здесь есть какие-нибудь более крутые заведения, или на в область ездить? Ну, в смысле, в областной город. Или какой он здесь? Губернаторский? А, пофиг. Как бы там ни было, на этой точке нашего маршрута повторился предыдущий сценарий. Да, мы вошли внутрь, а мы с Василием остались. Поскольку спортивные события мы уже обсудили, то я решил проверить свою теорию о более статусных магазинах Хромогорска. Радует то, что я почти не ошибся. Граф прикрепил Василия к дочери в качестве персонального водителя, извозчика по местному. И он в смысле Василий вот по таким разным надо с ним с ней и разъезжал. Но только по городу. В Исетьевск без родителей Ольгу всё равно не отпускали. Ну и что, что на 4 года в магической школе пручил с мало ли чего? Вот когда совсем закончит или когда зам ш выйдет, а это всё равно только после того, как закончит, вот тогда пущай ездит. А так нечего. Самое интересное, что Василий полностью разделял позицию её сиятельства Павла Викторовича и матушки Елизаветы Борисовны. Так я узнал, как зовут родители Ольги, и решил на всякий случай запомнить. Мало ли, какой стороной ко мне жизнь повернется. Василий, конечно, не прочь был бывать в Исетевске почаще. Но это одно, а это другое. И не гоже незамужним девицам по стране вот эдак без надзору кататься. А тут в Армагорске, а он-то город даром что уездный, но все-таки большой, и по сравнению с Исетевском, ежели помельче, то чай ненамного. Так вот, тут действительно существовали кварталы для людей состоятельных, со всеми, так сказать, вытекающими. Короче, магазины, бутики и салоны более высокого уровня наличествовали. И Ольга действительно предпочитала именно их. Но поскольку последние два года исполняла обязанности старосты первого курса, начиная с момента прибытия абитуриентов и по сам Новый год, то в качестве шефствующей над ними старшекурсницы помогала им в обустройстве. Понятное дело, не у всех доходы, как у графьев, вот и подсказывала молодая графиня Морозова подопечным с невеликим достатком заведения эконом-класса. На вопрос, что это ей даёт, Василий ответил примерно так: Вот выйдут, да квы ваш милость, сами у ей по антиресуйтесь. Ну и, и ещё что-то там про маленьких людей. Я пока что не очень хорошо ориентировался, но мне почему-то показалось, кстати, местные в таких случаях говорят от чего-то. Надо привыкать, чтобы потом соотвести. Короче, я подумал, что лавка мастерская моего вчерашнего знакомца господин Михайлова где-то тут рядом. Или, по крайней мере, не так далеко. На всякий случай задал вопрос Василию, как ни странно, но и у него Роман Григорьевич тоже ассоциировался именно с бритвами. Слесарные изделия Михайлова находились, как выразилс Василий, левой ножкой два шажочка. От нас отток мы тудыть, а там уж и оно. "Онич-то бывали в Ашмильс?" заинтересовался Василий. "Да водились", уклончиво ответил я. "А сказывали об вас будто нездешний?" Я решил особырь Яна Штирлиц в не играть, но и все карты раскрывать тоже не стал. Вчера был, бритву себе искал. О, бритву у Романа Григоча знатной. При этом он нагладил бороду, которая выглядела несколько не хуже бороды Акимича. Да еще бы ей хуже-то быть, в приличном доме мужик служит. Может, заедем? — спросил я. Ну, это как Оль Паллан скажет, так и станет си. Последовал вполне логичный и совершенно закономерный ответ. Я только и мог что развести руками в ответ. А нет, еще плечами пожал. Минут десять мы молчали. Я не спрашивал, а Василий, по-видимому, не имел привычки начинать разговор с господами первым. Но, как говорится, все срока когда-нибудь заканчиваются, вот и время нашего ожидания тоже закончилось. Из двери вышла графиня, а за ней довольная, или мне только так показалось, Лерка. Бывшей сокурснице удалось разжиться с каким-то хитрым мешочком, игравшим в местных реалиях роль дамской сумочки. Уж не знаю, было ли это пределом ее мечтаний, но взгляд она имела очень даже умиротворенный. Я решил воспользоваться моментом и спросил. «Ты ведь маникюрный наборчик хотела?» «Да!» — прямо выпалила Лерка. «Наверное, забыла, а я так удачно напомнил. А куда ты говорил надо? За набором?» «Господа!» — предсказуемо вмешалась Морозова. «А о каком наборе идет речь?» «Ольга Павловна, маникюрный набор — это набор разных инструментов для ухода за ногтями», — объяснила ей Лерка. «Валерия? А разве в Ромогорске продаются такие?» — не на шутку удивилась молодая графиня. «Точно пока не знаю, но очень на это надеюсь», — радужно улыбаясь, ответила Лерка. «Саша вчера был в городе, говорит, что что-то такое есть у этого. Саша, где ты сказал есть?» «У Романа Григорьевича», — коротко сказал я. И как оказалось, зря, потому что у Ольги на лице отобразилось полное непонимание. Похоже, всезнающая староста первого курса была не в курсе про то, где производят и продают инструменты. А и то сказать, не царское это дело, слесарные инструменты Михайлова. Это мое уточнение света не пролило. «Александр, мне, признаться, раньше не доводилось покупать слесарный инструмент, так что не обессудьте, не знаю я, где это». «О, так это не беда», — обрадовался я такому повороту. «Василий знает, говорит, что это прямо тут рядом, и берется довезти, коль прикажете». Морозова засмеялась. «Василий, поезжайте, голубчик, слесарные инструменты». «К Роман Григорьевичу?» — уточнил Василий. «К Роман Григорьевичу?» — посмотрел на меня графиня. «Да, к нему», — утвердил маршрут я. «И мы поехали». Морозова снова чего-то там сделала, чтобы нас никто не слышал. А потом, как бы продолжая прерванный разговор, сказала Лерки: "А ведь я, признаться, сумки такие ещё в Исетьевске не видела". Ещё чуток подумал и добавила: "Но думать мне-то славненькой штучкой. У вас в Австралии такие должно быть пользоваться большим успехом?" Лерка немал, не смущаясь, выдала: "У меня почти такая же была, только каштановая". "Каштановая?" переспросил Морозова. "Ну да", быстро подтвердила Лерка, но с похватился, начала объяснять: "Этот цвет Он такой, ну как бы, ну как гнидая лошадь, только светлее. Да, как рыжая, короче. Объяснить-то она объяснила, и вот только мне показалось, что говорила она при этом как-то не по-дворянски. Она продолжала. У матушки нашей тоже такая же, только у нее белая. Помолчав, она добавила, а у тети Лены, Елена Андреевна, супруги дядюшки нашего, вот, она тоже белую хотела, но побольше. Светочка, дочка ихняя, она еще не очень взрослая, так вот, тетя Лена, она с расчетом на нее тоже побольше хотела, а белых не было, она черную взяла. Чё сказала? Светочка, тётя Лена, лошади какие-то, чё несёт? Кто вообще про них, про всех спрашивал? Язык без костей. Хорошо, что приехали, а то сейчас бы ещё про институтскую общагу чуть-нибудь зарядила. У входа нас встречал Василий, но уже другой. Этот был коллегой Микола, у которого, кстати, почему-то не видно. Ваше сиятельство? — склонился он в глубоком поклоне. — Ну, помните, голубчик, лучше хозяину скорее доложи, коль он на месте. — Только где же ему быть? Истинный свет на месте, ваше сиятельство. Ну вот и ложи, улыбнулась графиня. В сей момент, он снова поклонился, и, увидев меня, и взлохчился, как бы набегу ещё и меня поприветствовать. Добро здраво, жк ваш мил, Александр Константинович. Пока я помогал покинуть экипаж замешкавшейся Лерки, Василий, который из лавки в лавке же и исчез. Почти моментально в дверях появился господин Михайлов, не на шутку взволнованный. Походу нас он не ждал. Или правильнее будет сказать, что не ждал он молодую графиню Морозову, но кто она знал совершенно точно. Иначе с чего бы? «Ваше сиятельство?» — с учтимым полупоклоном проговорил он. «Ольга Павловна, какая честь!» Было видно, что при этом он сильно волновался. Ну, не ждал человек. Исполненное будничного такого достоинства у Морозова вошла внутрь. При этом не создалось никакого ощущения надменности или снисходительности, а наоборот величественность, которую и не знаю, как пересказать. Мы последовали за ней. И вот правую руку по самому уху на отсечение у нас тогда же близко не вышло. Да, сложно будет дворянам притворяться. «Чем могу служить вашему сиятельству?» Роман Григорьевич задал совершенно уместный вопрос. «И то сказать, я бы тоже удивился на его месте. Ну что, скажите на милость, может понадобиться молодой графине в магазине слесарных инструментов? Нет, если бы такая фигня у нас там приключилась, можно было бы подумать, что девушка подарок кому-то покупает, а тут...» Графиня тем временем обернулась к нам и произнесла, обращаясь все же к Михайлову. «Мне-то, наверное, ничем, а вот Валерия Константину неопределенно к вам». И она сделала легкое движение головой, и таки... Кивочек, Лерка, мол, давай, излагай просьбу. Лерка посмотрела на меня, что характерно, Михайлов тоже. Я не понимал, чего они от меня хотят. Ольга, так же, как и они, молча смотрела на меня. Блин, точно. Сестрица моя, Валерия Константиновна, догадался я, наконец, представить ее. Сударня, я очарован. Роман Григорьевич сделал легкий, но очень галантный поклон. Лерка аж зарделась, улыбаясь ему. А меня удостоило укоризенным взглядом. Да, хреновый из меня кавалер. Ну, пока так. Чем могу служить, дорожайшая Валерия Константиновна? Лерка бросила на меня еще один взгляд, но контрольный такой типа «ты здесь?» и начала. Роман Григорьевич, обратилась она к хозяину лавки, и взгляд у нее такой проникновенный сделался. Вот лиса! Саша, вчера воротившись, вас так нахвалил, так нахвалил, а и то сказать редко он эдак-то. А потом ножнички мне показал. Так я вам скажу, ножницы ваши просто чудо. В жизни ничего подобного не видывала. Она еще пару секунд поулыбалась и мгновенно посерьезнее перешла к делу. «Вещица одна мне крайне необходима. Вот я и подумал, что если кто-то и сможет сделать, так это вы. Не откажите, Роман Григорьевич». Михайлов как-то весь подобрался, но... Ну, когда люди собираются внимательно выслушать, просьбы они как-то концентрируются, что ли. Но все равно делают это доброжелательно. Вот и он так же. Да что за вещица такая? Прям заинтриговали. «Маникюрный набор», — коротко объяснила Лерка. «Ага, объяснила она». Это у нас каждый ребёнок знает. Но, ну, может, совсем маленькие не знают, но видеть-то даже они видели. А вот здесь? Ну да, Михайлов не знал. Бедолаг даже с лица спал. Ну как же? Его так хвалили, так хвалили, а он не решил прийти ему на помощь. Лера, человек тебя не понимает, объясни. Она согласно кивнула и принялась объяснять. Благо, теперь все сказанные слова Михайлову были знакомы. Он живо интересовался различными нюансами, задавал уточняющие вопросы, высказывал предположения и демонстрировал уже имеющиеся образцы. Вчерашние маникюрные ножнички Лерка попросила слегка уменьшить, кусачки предстояло полностью переделать, а когда речь зашла о пилке для ногтей, Роман Григорьевич не то чтобы впал в ступор, но очень удивился. «А не слишком тоненький напильничек-то получится? Как бы не надломился?» Роман Григорьевич со смехом комментировал Лерка. Да ведь мне же им не тюремную решетку перепиливать, а всего лишь ногти подтачивать не сломается. Роман Григорьевич вмешался в разговор молчавшей до этого графини. Мне, пожалуй, тоже такой набор понадобится. Сделай, заверил ее вошедший враж Михайлов. Ну, конечно, сейчас он был в своей стихии, и сейчас он все прекрасно понимал и представлял. Он даже предложил Лерке сделать несколько разновидностей пилок, ножниц, щипчиков и пинцетов, искренне полагая, что наличие большого выбора инструментов должно помочь делу. Лерка же, собиравшись носить наборчик с собой, протестовала против большого количества предметов, мотивируя его громоздкостью. Михайлов впал в уныние, но положение спасло Морозова. Она сказала, что ей понадобится два набора: один тот, что побольше использовать дома, а второй тот, что поменьше носить в сумочке со смешным названием редикюль. Роман Григорьевич даже повеселел от такого простого решения, но ненадолго. Лерке снова удалось испортить ему настроение совершенно безобидным вопросом. А о какой сумме будет идти речь? Роман Григорьевич погрузился в раздумья. Подобные вещи он и раньше делал, но они все отличались более крупными габаритами, а это накладывало свой отпечаток на ценообразование. Отчаявшись посчитать в уме, лучший слесарь Армагорска перенёс процесс вычисления на специальное счётное устройство. Компьютер местного разлива представлял из себя довольно искусно сделанный резные и даже местами инкрустированный деревянный счёт. Пощёлкав костяшками пару минут, хозяин лавки с тяжёлым вздохом объявил результат. Вот как хотите, господа, только получается так. Маленький набор 47 копеек, а полный рубль 39. Меньше никак не смогу, уже и за хороший понадобится. Озвучив эти цифры, которые мы с Леркой, ну я тож точно, ни с чем не могли сравнить, он замолчал, ожидая нашего ответа. Лерка посмотрел на меня, а я пожал плечами. А что я мог сказать? Хотя, давайте полный, сказал я. Все незаметно, но облегчённо выдохнули даже я. Выдохнув таким образом, мы немного помолчали. Потом Роман Григорьевич поставил ещё перед одним неприятным фактом. 6 дней понадобится быстрее, никак не успею. Мы с Леркой Сноу переглянулись, теперь её очередь пожимать плечами. "Хорошо", просто сказала она. Снова пауза. Роман Григорьевич обратился к мастеру Графине. "А на три набора сколько времени потребуется? 3 недели?" "Точно так, ваше сётство", подтвердил он её догадку. Хм. Задумчиво глядя в потолок, выдохнула Морозова. Истолковав это по-своему, Михаил вкинулся было в объяснения, но графиня жестом остановил его. Роман Григорьевич, ну, сможете ли вы позаботиться о футлярах? спросила она и сразу уточнила. Я думаю, нужен полный набор разместить в деревянном, а тот, что поменьше, тут она задумалась, но зато у Лерки была домашняя заготовка. Для сумочки кожаной надо, голосом бавола человека возвестила она. Морозов согласно кивнул и добавил: «О цене, любезный Роман Григорьевич, не беспокойтесь. Сделайте так, чтобы мне тетушке несовестно было подарить». И улыбнулась. «Будет исполнено ваше съедство», — поклонился Михайлов. «Поскольку дела у нас еще хватало, мы раскланились с этим хорошим человеком и отправились продолжать наш необычный шоппинг. Правда, перед самым уходом я поинтересовался результатами переговоров Миколы». Михайлов как-то с Никой только рукой махнул. «Не договорился?» — сочувственно спросил я. «Да не вернулся он еще», — ответил хозяин лавки. Однако только и смог сказать я